в каком губернском городе живёт помещица Миропа Довыдная Мурзаветская, особо властная, имеющая большую силу в губернии. Владелица крупного, но расстроенного имения, Мурзаветская старается поправить свои дела постоянными тяжбами с соседями. Она их затевает по всякому удобному поводу. Пособник во всех тёмных махинациях Мурзаветской Бывший стряпчий, в укол на ум Чугунов, человек угодливый и вкрадчивый, с хитрой усмешкой. Мурзовецкая устроила его управляющим имением к своей соседке, богатой молодой вдовеку Павиной. Миропа Давыдовна, степенная и важная, ходит обычно вся в черном. И также в черное грубое платье одета глафира, смиренная видом бедная молодая родственница Мурзовецкой. Нашедшая приют в ее доме. У Мурзовецкой проживает на хлебах и ее племянник, Аполлон Викторович. Прапорщик в отставке, пьяница и ничтожный человек. Воскресным утром Аполлон с охотничьим ружьем в грязных сапогах бесцеремонно ввалился в залу и подошел к седовласому дворецкому Мурзовецкой павлину. Матер, ты у себя? У себя же. Ух, ах, ах уж эта охота мне. Устал, братья. Ну, что ж делать, страсть? Жить без охоты не могу. Халат теперь, да? Спать завалит. Нет уж, извольте здесь подождать. Так приказано. С рук на руки Павлин Савельевич и барина, и всю сбрую и амуницию. Ектах шета сударь, не то что дичи, а и дёржка в тенёт. И не задась, брате, со дьявольской незадач. Выход не хорош был, вернуться надо было. Заяц дорого перебежал. Какая ж тут охота, что ни приложусь, паф, либо пуль, либо осечек. Веси к барину в комнату положи Фу. осторожно. Фу! Ах! Духота какая, ах. Тамерлан, Тамерлан, ох, проклятый, ну, ну, погоди ты у меня. Человек, человек, приведи сюда Тамерлана, подай мне арабки. Нет ну, уж, о, это куш. они под каким видом нельзя. Узко, говорят. Не приказано. А? Какой же это Тамерлан? А? Не, что такие Тамерланы бывают. А? Уж много про него сказать, тут лизор.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 Вот Бог даст, осень придёт, только его беспременно за его глупость волки сидят. Недаром мы его волчьей котлеткой зовём. А вы бы с удари гораскутё сняли. И всё равно барышня войдут. Не твоё дело, ты знай своё место. Я разговаривать с вашим братом не люблю. Слуш. Что денег? Что денег не по себе? Не здорово это. А ноги да. должно быть промочило в болоте. Человек в водке. Здесь сударь не в Розарихинском трактире. Ну и что же, что не в Розарихинском трактире? Ну и что же? А то, что здесь не подадут. Ну, пожалуйста. Ну, Павлеев совесть. Я тебя прошу. А не в службу, а в дружбу, братишу. Понимаешь? Вот то-то же. Судить. Ты право будешь. Ну право вот о фантазии пришло. Павлеев же. Я был с тобой откровенен. Адски хочется, братишу. Уже видно. Вечего с вами делать? Павлинушка! Нарирарарарарира, нарирарарарари. Нарорарирарарарира, нарирарарарари. Нарорарир. Ох, кузе, удостойте взглядом. Ох, клоповский клоповский фу. Всё отдам. Старугодно. Что мне угодно? Вот странно. Мне угодно рас слова, слова сонно. Вы глупый. Пардон, вот мазе. А диемсти? Постой, постой. Нет, на самом деле, матан ты ирете, как и дурно говорить по-французски. Ничего, по нашей губернии сойдёт. Да. Я не думаю, чтобы она была довольна вами. А там де? Паклон. От кого? А ты, Леня, Эва. Благодарю вас, <свят> что это ему вздумалось. На хочешь с ним встретиться? Денег у него занял чёрт его возьми. Что же ты? Ты шур и мур издевали, а? Признавайтесь. Ох, иншаллах, на себя напускай. Всё. А я боле проещёва корнята по морде задеваю я. Ту они жерень нах, бегите судей уйти поскорее. А то из-за доброго паршни выйдут. На ри ра ра ра ра. Капай а и водка, собачья закуска, пшон. Какая есть, и за ту. Спасибо, скажите, сударь. А что ты, что ты важничаешь? Точно какое одолжение сделал? Я тебе приказал, ты мне подал, вот и все. Смел бы ты мне не подать. Хорошо-с, так и будем знать, А хам и важничает. И и смешно дарил. Вот ты расселся. Не видишь? Встань. О! Кофр до угла. Я что-то не в духе сегодня, мало того, что не в расположении. Очень мне нужно. Вот теперь садись. Он мать приказывают. Мать, не беспокойтесь. А да что мне беспокоиться? А, будешь вертеться передо мной, как бес. Терпеть этого не могу. Садись. Долго ты меня будешь мучить? Досрамить? Да что такое будет? Я ваших слов не понимаю, а то, что ты шляешься по трактирам, Водишься с мужиками, ссоры у вас там. Вурзавецкому-то это прилично, а? Хоть при восход, вот, при восход. А нак меня в ловках клеветали, передевали. Иди уж клеветать. Про тебя и правду-то мне сказать. Так люди стыдятся. Чего и ждать от тебя? И с полка выгнали. Вазвозь, и мамонт. Ушли болела бы у меня сердце, ну как бы самолодечество какое там. Пострать ты там казённые деньги в карты проиграй, всё бы я тебя пожалела. А то выгнали <связь> свои же товарищи за мелкие гадости. Мундир их мараешь. Ну позвольте, позвольте же. А куда как приедь для всей нашей фамилии. Ну, позвольте же в оправдание два слова. Да ну, ничего ты не скажешь. Нечего тебе сказать. Нет уж, позвольте. Ну, ну, ну. Ну, говори. Сделай такую милость. Судьба. Судьба, мадам. А судьба... индейка. Только... Судьба индейка, только и все. Ах, Аполлон! Аполлон! Коли жалеть-то тебя, да любить как следует, а, так это с ума сойдешь, глядя на тебя. Вот что ты мне скажи. Ты совладать с собой можешь? Ну, хоть ненадолго. Я-то? Я-то с собой не совладаю? О, вот это мило. О, покорно вас благодарю. Если бы ты был ну, хоть немножко поприличнее, я бы тебе и службу достала, и невесту с хорошим приданым. Мадам, эту ручку. Мерси. Фух, фу, ты что? Чтобы только и дух вот тебя этого не было. Ну что? Фу, что ло? Мне не. Фух, ты. Ну что мне говорить, мадам? Ну, ну как будто я не понимаю. Я, я дурачусь. А к ли вам угодно хоть сейчас ни капли. Абсолютно. Не верю. Пароль Донер. Ну, честное слово благородного человека. Давно это слово-то я от тебя слышала. Вы ну, хотите пари? Пари, Матал. Какой вам угодно? Нет, я лучше без пари. Пожалуйста. А вот выдержу тебя хорошенько, да не пущу никуда из дому. Все, что вы-то угодно, Матал. Выезжать ты будешь только со мной. Слушай. И вот сегодня же мы пойдем. Верлан, Эрлан! Соте, соте. Да. Голоуни. Да что-то, помнишь? С грязными лапами до да окна. Ух, пардом этот. Куш, куша нажма. Шалапай. Сейчас. Мы там сейчас. Я сейчас, сейчас, сейчас к вашему слугам, а толкуш. А понял. Кому я говорю? Ах, ах, ах мадам, собаке строгость нужна, а то бросьте и удавить придёшь. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты. арабник у меня. Человек, человек, так сюда раски, а так, арабник. А арабник, арабник-то нужен для тебя. Что я тебе сейчас здесь говорила? Ты слышал? Ты слышал, ах, мадам, да. Как меня этот пёс расстроил. Вот тебе мой приказ. Ходи, выспись. Вечером к невесте поедем. Оденься хорошенько. К Еве Лампе и Николавне поедем. Боже мой, боже мой, как я влюблён в твою матанту. Уж тут, тут матанту. Слов нету. Ручку. Пойди. Ну, Пойди спать. Сложись. Донемо адель аржан. Не считаю нужным. Тогда прикажите принести. Чего еще? Н.П. Ну и маленький флакончик. И и закусите. Вообразите, вчера до ночи по болотам страсть ма 갔다. Куска во рту не было. Топари предлагал. Ах, я ставлю. Я уж сказал, так я ставлю, только не вдруг. Сразу нельзя, ма 갔다. Вы знаете, какие бывают случаи? Трагические случаи бывают. Вот один вдруг оборвал, как сидел, так без всяких прелюдий. Просто беспокаяние, мадам, вот оно что. Ничего не, бог милостив. А вось не помрешь. Ой, вот оно. Что? Что такое? Ой. Насквозь, мадам, от сердца до под лопатку. Ничего, ничего, пройдет. А? А? Точники жалобы. Ну, я прикажу привезти, ступай. О. Только Ой. уж, чтобы в последний раз Слышал? Ой. Фу. Ой. Уж не знаю, дойду ли я доком. Долго ли в самом деле умереть? Мне жизнь копейками отсчёт, но но ведь без покоя смотреть за полоном Викторовичем, чтобы ни шагу из дому. Тебе я приказываю. С тебя и в защиту. Позови ко мне Чугунова. В укол на улице? Пожалуйте к барышне. Идут. С праздником, матушка Миропа Давыдовна. Здравствуй, в укол. Садись. Ручку позвольте, благодетельница. Что? Присылать изволились? посылала. Дело у меня большое в укол. Важное дело. Третью ночь я о нём думаю. Да не знаю я, как доверить это тебе. Расположится-то на тебя я боюсь. Таразь да бы у меня совесть подымится против благодетели. У тебя совести нет? Нельзя, матушка, совсем не быть. Все уж сколько-нибудь, да есть. У тебя совести нет. Ну, как вам угодно. Спорить не смею. Я вам только одно скажу. Вы у меня после Бога... Лжешь. Садись. Слушаешь? Дело вот какое в укол. Брат мой, Виктор Давыдович, вот отец, Аполлона. Имел дела с спокойным купавиным мужем Евлампием. Киг, они мало купавино, а больше никаких дел не имел. Занимал и купавин ему давал. Ага. А вот перед смертью братец стал бумажный завод строить. Так не хватило у него денег. Купавин обещал дать. Да не дал. Как точно? Ну. А если бы он не отказал. Ага. Ну да, тогда ваш братец выстроил бы завод. Так а чего же на чужие деньги не выстроить? Выстроил бы и по его расчёту за уплатой всех долгов нажил бы 50.000. А? Значит, виноват Купавин, что Аполлон нищий остался. Ну, правду надо сказать, братец-спокойник, он прихвастнуть любил. Я ему в половину верила. Так вот, может, я теперь и себя обижаю, а считаю за Купавиной 25 тысяч, а не 50. Ну что ж, считать можно. Говорю везде. По всему городу славлю, что купавины обобрали у меня племянника. Что они должны мне. И говорить можно. И можно, можно, да можно. Чего же нельзя-то, по-твоему? Нельзя этих денег получить. Mm -hmm. По закону с него взыскать за это ничего нельзя. Потому что строят на свои. Ах ты, Ха -ха. ворона. То я глупеть тебя, что ли? Что я не знаю, что по закону, по вашим там, что у вас в книгах написано, тут долго нет. Так у вас свои законы, у меня свои. Я вот знать ничего не хочу. Вот кричу везде, чтобы забрали у меня племянника. Ну, Ваше воле вам запретить никто не может. И ну, что же я, глупеть тебя, что ли? Как ты думаешь, есть у меня В голове-то что-нибудь, аль нет? Стало быть, есть. О. На совесть я на людскую надеюсь в укол. Все еще в совести людской не изверилась. Я думаю, Купавина женщина добрая, деликатная. Она не потерпит, что про нее вот такой разговор шёл. И и что ж, плакать и заплачь? Не, не заплачу. Что ты? Где заплатить? Великие деньги. А мы мировую сделаем. И сколько ж по мировой получить надеетесь? Ничего я не надеюсь получить. А женим Аполлона на ней. Вот мы и квиты. Матушка. Матушка. Э, что ты? Что ты? Ты испугался? -то? Так как же? Тогда вы, блоходительница, все управление в свои ручки возьмете? Уж ну, разумеется, возьму. А, а, а я-то куда? Блоходительница? А мне, а мне же. Как а мне, да ну, будет что, с тебя. Вот я... Нагрел ручка? Да мне... Ну, ну, разве малость самую бед. Кушать дышки пусто. Шпри купить хочешь? Рядом продаётся 3.000 просят. Не жирно ли? Вот кол. И зачем бы я больше не погнался бы, чтобы на всю жизнь кусок хлеба. Кля уже ну, была. Ладно, ладно. Капот. коли хлеба сделается, я тебе 1.000 руб. дам. Ну, так... да, ну а 2.000 от её купавины сворует его себр. Её не, не разори. Слушай, благодей. Ну, себя ладно. не обидь. Ладно, ладно. Будет об тебе то. Ты меня -то послушай. Слухаю, слушай. Так вот, где да. есть ли купавина за упрями. Как надо нам в укол придумать, чем бы угнуть её, а? А-ха-ха. Ну, что ж, будем придумывать плохадейте. Ну -ну. Будем придумывать. Да. Ну -ну. Я ведь имею полную доверенность от Евлампьи Николаевны. Могу все дела вести, ну-ну, и миром кончать. Ну, ну и что же, что же? Вот надо бы нам какой-нибудь щётиц старый найти. Угу. Или в книгах конторских порыться, нет ли каких ращ Что ты вначачом бы вам претензию та основать? Ну да я поищу. А под кого вы Шаполона Викторичем дело кончим миром у мирового. Mm -hmm. Я какой вам угодно долг признаю, хоть вот 100.000. Значит, так. Выдадут Аполону Викторичу исполнительный лист. Вот тогда дело будет крепко. Уж таким-то документом пугнуть можно. Выходи замуж, не то, мол, разорю. Да-да-да. Да-да-да. Вот-вот. Вот-вот. Ах, столько этого мне и нужно было. Так. Ах, что греха таить? Я для своей родни криводушница. Ах, да, а кто без греха-то? Тихо похвалить походить. А! А что? И покупабины. Наличные-то деньги есть? Ну, да как же не быть? Есть. Что же она забыла, что ли? А что? Я ей не раз напоминала. Её муж обещал мне 1000 руб. на обед. Угу. В завещании говорит, я этих денег не помещаю. Моя жена вам и так заплочит. Уж не помню, кажется, письмо было или а? на словах он говорил. Ты что, смотрел в моих бумагах-то? Ну, вот, не раз в пять пересматривал, на дом брал. Нету? Нету. Жаль. Да, жаль, жаль. Не поверить она мне не посмеет, а все-таки, пожалуй... А может. Ты к тоже можно. Что? Можно. Где письмо найти Коляну нужно? Да ведь ты искал, искал-то да не там, где надо. В дуру только время потерял, даром. Вот. И ж будет уплоходительница нашлась. Что это? Что? что? Его рука. Его рука? Ох, уж не колдовство ли это, что вы, матушка, Господи, греха этойкой. Вот возьму я на свою душу. А так. не колдовство, так ведь это не многим лучше. Ведь этот подлох. За это Сибирь? Ой, ну, что вы какие слова говорите? Ну, зачем такие слова говорите? Что за подлог? Умное дело, вот как это называется. Такая воля была, господин Окупавин? Так не все ли равно, что на слова, что на письме он ее выручит? А вот если без письма-то Евлампия Николаевна не поверит, да денег не даст, не больше ли греха-то будет? И воля покойного не будет исполнена. И бедным на память его доброй души ничего не достанется. Ну а если я тебя обманула. Если он не обещал мне что-то тогда. Ох, ага, ну что ж, тогда что? можно уничтожить что-то. Что-то. Давай письмо. Да лиш-то мало мне ропы да выно. Вот что надо сказать. О, мало. И денег-то можешь одному простойник ты. Начисто так погляжу я на тебя в укол. Ведь столько обещано. Вот я и говорю, Жаль, что мало обещано, уж писать бы всё одно. Ой, висто не забывай. Ведь это дело уголовное. Уголовное и плохое. Там, в столе, где <с exhale> уж самобода руки трясутся, племянник, в Горецкой. О, вон, находящий живот. Думали, из парня ничего не выйдет, нигде не учился, и грамоте едва знает. Отдали частному землемеру в помощники так все одно, что бросили, и вдруг какое дарование открылось. Кто хотите, дайте, ну, точка в точку сделает. Кто-то подъехал к вам, уж вы меня отпустите. Прощай, Вухол. Спасибо. Коли что понадобится, только мигните, и я всей душой. Господин Лыняев с Анфу Стихонной подъехались. А-а-а, проси, проси, проси. Это сосед Мурзовецкой по имению пожилой богатый барин, хлостяк Михаил Борич Шлыняев. С ним тётка Купавина. Он фус тихненно. Несмотря на жаркий летний день, на старушке несколько шалей, платочков. Ух! Здравствуйте. Здравствуй, Фу. телепень. О, где ты эту красавицу поддела, а? У гостинного двора Емланфи Николавна навесала. А раком за едет за ней. Садитесь, гости будете. Тебе сирота чайку. Да, роживы. Чайку. Подойк к чаю, он пусть тихо мне. Ну, сакавади поручение, так ты бы и не заехал ко мне, пожалуй, а? И не заехал бы сегодня. Дел ведь у нас с вами никаких нет, но да не всё по делу. А так вот, навестить старуху. Побеседовать с ней. Так ведь у нас одна беседа. Ближних судить. А, а мне некогда сегодня критикой заниматься. Домой да. нужно. Как же, как же. Деловой человек. Важные занятия. Я тебя знаю. Приедешь на диван, ляжешь. А. Ведь все диваны пролежал. Поминутно пружинку поправляю. Э -э -э, Положение-то горизонтальное. Ха-ха. Голь забавляет. Ну вот тебе и работа. И спи, сиди. Ах, наш. Что? что это похоже, а? Как ты разбух. Угу. Ah. Uh -huh. Сердце у меня доброе и совесть чиста. Вот и толстею. Да теперь похудею скоро, заботы есть. Ah. Вот редкость. <kırk> что ж за забота, а? Волка хочется поймать. Сравленного на след никак не попаду. Ах ты, судей я праведный. Ну, дай бог нашему теляте да волка поймать. Завелся в нашем округе какой-то сутяга. Что ни съест, то две-три клявзы. И самые злостные. Да и подлоги стали оказываться. Вот бы поймать, на. да выкружной. Какой храбрый, ах! Да ты вот что мне скажи. А? Что ты людям-то не кажешься? Нигде не бываешь, а? Боюсь. А что ты, маленькой, что ли? Ну, как бы маленькой, так бы не боялся. Маленькому-то не страшно. Да чего, скажи на милость. Женюч. Вот страсть-то. Да бабылем-то вот так. Разве лучше жить? Кому не страшно, а я боюсь до смерти. И уж где есть девицы, я в тот дом не ногой. Да как же ты ко мне-то ездишь? Ведь мы обе девицы, и я, и Глобина. И ну, ведь у вас монастырь, смирение, тишина. Ну, положим. И нам тоже пальца в рот не клади. Так вот, отчего ты людей-то боишься, а? Да разве кругом нас Люди живут в тяжести. Да кто же, по-двоему. Волки, да овцы. Волки кушают овец, а овцы смиренно позволяют себя кушать. И барашни тоже волки. Самые опасные. Смотрите, лисички, все движения так мясти, глазки товрые. А чуть зазевался немножко, а хап, так в горло и влепится. А. Тебе все волки мерещутся. Пуганая ворона куста боится. А меня ты куда же? А? Нет, нет, нет, уж лучше волки запиши. Я хоть и женщина, а овцой с тобой а? в одном стаде быть а? не хочу. Да? Ха-ха-ха-ха-ха. Э, че с тебе укладытся? До свидания, Арфуша, тихо там, да. И до свиданий, до свиданий. Вот. Приехал. А что умного сказал? Счастт он у вас бывай-ка. И то, то что уеду, а так уж по всякие что-то, да. Жур, и женщина уже любезничает с евлампейкой. Да, да, уже да. О, вот где, где ну, куда, что уже, что же оно? Куда? Это же оно вас делает. Да. А. Ой, всё. Ой, да. А вот ты тоже. А, он зевает. А ты, пожалуй, вовсе спишь. Плохой ты сторож. Надо тебе хорошего помощника дать. Евлампия Николаевна. Приветливо улыбаясь, вошла Купавина. Молодая, привлекательная женщина. Здравствуйте, богатая барыня. Здравствуйте. Благодарю, что удостоили своим посещением. Я нередко бываю у вас, Миропа Давыдовна. Сюда, сюда, сюда, сюда. На почетное место. <говорит> Благодарю <говорит> вас. Как поживаете? Скучаю, Миропа Давыдовна. Замуж хочется? Куда мне торопиться-то? <говорит> мне уж надоело под чужой опекой жить хочется попробовать пожить на своей воле. А, да, да, да, да, да, да. Вот что. Только ведь трудно уберечься-то от колежин и хи-кавалеры постоянно кругом увиваются. Какие же они? Какие кавалеры? Я ещё ни одного не видал. Полна, полна, матушка, а что ты мне глаза-то отводишь? Я старый воробей. Меня на Микене не обманешь? Так вы, значит, больше моего знаете. А Лыняев-то? Лыняев-то при чем у тебя? О, не угадали. <сих> <сих> Ошибли, Смиропа, да вы? <сих> Что мне за неволе идти, за Лыняева? <сих> Во-первых, он уж очень немолод, а во-вторых, <сих> совсем не так. Я такой мужчина, чтоб мог понравиться. Стар. Стар для тебя. Да хоть и выйдешь за него, чтоб руку-то. Ни вдова, ни замужняя. Что лынеев замуж? Так? Распетушья какое-то. Распетушья? А, а, а что же это уже? А как же это уже? Да-да-да, вот, да. Объяснять тебе, как же. Я ведь девица, барышня, о, господи. Вот свяжись с бабами разговаривать, не согреша согрешишь. Нет, я хочу подождать. А я говорю, выходи. Вы советуете? Выходи, выходи. За кого? А за кого об этом подумаем? На то Бог ум дал. Да, да, да. да. Что, что да. ты это, дай-ка и что. Дал, Бухум, да не всякому. Вот тебе обидел, не дал, не взыщи. Ну, да уж вы, вы сами, уже, а я, ну что, уже, да а что? А ты за старика Купавина-то шла, уж не скажешь, что по любви. Ой. На богатство на его польстилась, на деньги. О, да, да ведь вы... Да что, что вы, что? Шау-матушка, продала себя... Хотя это не хорошо, это грех. Ну, да видите, вы сами сосватали. А я разве понимала да, да, тогда? Да, да, да, да ты да. не ершишь, что ты? Ведь я тебе не в укор говорю. Я в душе твоей забочусь. Тебе теперь что нужно-то? Для чистки совести. -то? Полюбить нужно небогатого. Выйти за него замуж, да и наградить богатством-то своим любимого человека. Вот ты с грехом-то и расквитаешься. Легко сказать, полюбить. Да ну, в твои года долго ль полюбить. Только не будь разборчива. Ты молода, ищи себе молодого. Тебе хочется на своей воле жить, самой большой быть. Так найди бедного, он по твоей дудочке плясать будет. Но у тебя ума-то тоже не так, чтобы это через край. Вот ты выбирай попроще, чтобы он над тобой не возносился, а. Так, что ли, я говорю-то? Я с вами согласна, только где найдешь такого? Найдем. Свет не клином сошелся. Я найду, я найду. Ты меня слушай, благо мне в тебе забота пришла. Не обо всякой, ведь тоже я хлопотать-то буду. А кого полюблю? Благодарю вас. Ох, милые вы мои! Пользуйтесь вы моей добротой, пока я жива. А умри я, так вот что надо сказать. Матери родной лишите. Слушай, ты... <сосы> Ну, ну, да что, что, ты? Люблю... что ты, что ты? Да полно плакать-то, что ты? Я что? еще жить хочу. Вот что, красавица моя, вот о себе-то <свеч> ты помнишь. А мужа-то поминаешь ли как следует? Поминаю. Поминаю. Надо, чтоб другие поминали. И бедных-то не забывай. И хвалит вы, доходчив её. Да, да, я помню. Вы говорили мне: "Я привезла". Что, от этого насквозь зубы-то цедишь? Это к мне, пожалуй, не надобно. Разве так доброта делают? Не свои я тебе слова-то говорю. Да я вам верю. Видно плохо веришь. А ль думаешь, что я у тебя выходить жить хочу? Так, на вот, милена. О, Во, посмотри. Мне да нужно, уверяю вас. Нет, нет, матушка. Чужая душа по тёмки. На-на-на. Да ну чего боишься-то? Ну, бери. Кто это писал? Муж мой. Что написано? Ну, то самое, о чём вы говорили. Так вот, ты и верь мне. Я никогда и не сомневалась. Что вы? Вот. Что? Что ты это мне даёшь? Извольте. Что ты даёшь? Деньги? Да я и братцо это за них не люблю. Как-то гадко мне в руках это у мерзость держать. Так сочтите по крайней. Вот нужно очень. Не мне эти деньги. Так нечего мне об них и руки марать. Коли не хватит, так не меня ты обманула. А сирот лишний найдутся, Так лишний человек за твоего мужа помолится. Ты еще, пожалуй, расписку попросишь, так не дам. Не бойся, матушка, других не потребую. Куда ж мне их деть? Да вон положи, на столик вон, в книгу. Господи, ну, ну... Тетя! Тетя! Что это? А? Что? Не порали нам. А ну что же я уж, вот, я уж вот и сейчас, сейчас. У вашего племянника есть какая-то претензия на моего мужа. Я слышала. А ты беспокоишься напрасно. Тебе-то какое дело, что твой муж его ограбил? Ну да ладно, ладно. Я сама к тебе заеду. Потолкуем об этом. Скоро, скоро заеду. Так до свидания, Мирова Давидовна. Прощайте, дорогие гости. Добрая у тебя душа, Евлампюшка. Дай бог тебе счастья. Мужа хорошего, а? <смех> Ведь вот как я тебя люблю-то, словно ты мне дочь. <смех> Кутыться-то, а? <смех> Ровно в Киев. <смех> Прощайте. Велите кучеру-то поосторожнее ехать. Ну, шуме, <смех> шуме, шуме. Да я вот вот так вот, да. После отъезда Купавиной... Мурзовецкая позвала к себе Глафиру. Глафира, я хочу тебе послушание дать. Приказывайте, матушка. Я тебя свезу нынче к Купавиной. Подружись с ней. Да в душу-то к ней влезь. Она женщина нехитрая, Ну, а тебя учить нечего. Слушай, матушка. Так или увидишь, что Мишка Лыняев обходит ее. Так не давай им, любезничь-то. Постарайся разбить. Очерни его перед ней. А Аполлона хвали. О, с удовольствием, матушка, с удовольствием. Ну, сама-то на Лыняева глаз не закидывай. У меня для него готова невеста. Мои мечты другие, матушка. Моя мечта келья. Да, это вкус не по тебе. Я о земном не думаю. Ах, окаянная я. Окаянная. Глафира, я окаянная. Что ты на меня так смотришь? Да, вот такая я я. А ты как думала? Кажется, не замолвишь, что я нынче нагрешила. Бабу малоразумную обманула, всё равно что малого ребёнка. Я обедать не буду. Буду поклоны класть. И ты не обедай постить со мной сейчас сейчас в образную и ты и ты веди меня о согрешила я окаянная я согрешила